Глава 14. В плену у Астроботаника, Ноябрь 2621 год Биостанция Лазурный берег. Планета Фелиция Система львиного зева. Эй, эй полегче, полегче, дамочка! Прохрипел Эстерсон. Заваливаясь на бок Положение это было унизительным И вдобавок лежать на сломанном ребре Оказалось больно Но зато теперь он мог как следует Разглядеть агрессивную незнакомку Высокие измазанные грязью сапоги У самого его носа перетекали В облегающие стройные ноги Черное трико Еще выше свежая рубаха Армейского покроя Вся усаженная карманами и кармашками Сильная длинная шея, черные кудри спускаются на самую грудь, загорелые руки держат карабин, сосредоточенное лицо с широкими котиковыми бровями, бейсболка с матерчатым козырьком. Никакой косметики, никаких украшений, ногти коротко острижены. Если бы не шикарные волосы, эту поджарую спортивную женщину с развитыми мускулами, «Было бы легко принять за юношу, особенно со спины, и я назвал ее дамочкой». «Да это не дамочка, а монстр какой-то, наподобие тех, что в охране на Церере служат». Вздохнул Эстерсон и закрыл глаза. «Больно? Ничего, оклемаешься». Процедила дамочка и вновь ткнула ему в спину носком сапога, правда, на этот раз аккуратней. Опустить карабин она, конечно, и не подумала. Ее высокий лоб пересекла озабоченная морщина. Видимо, женщина размышляла над тем, что ей следует предпринять дальше. Наконец, она что-то для себя решила. Так, теперь выброси оружие вон туда, в кусты, и встань на четвереньки, и без выкрутасов, пожалуйста, а то будет хуже. «Да с чего вы взяли, что у меня вообще есть оружие?» — тихо спросил Эстерсон. «Почему-то в этом я не сомневаюсь. Интересно, почему?» «На Фелиции легче встретить папу римского, чем нормального человека. А ненормальные все при пушках, всегда». «Откуда вам знать, нормальный я или ненормальный?» — поинтересовался Эстерсон. Он был согласен на любые дискуссии, лишь бы не вставать на четвереньки и не расставаться со своим стальным другом. «Ненормального сразу видно. Посмотри на себя. Да ты вообще на животное похож, на гориллу». Несколько секунд Эстерсон молчал. Пытался представить себе, как он выглядит со стороны. Нечесанная борода, грязный, изорванный комбинезон, под ногтями траурные каемки грязи. Пожалуй, иная горилла выглядит более ухоженной. — Извините, — пробормотал конструктор, — я не рассчитывал, что судьба готовит мне такую приятную встречу, в такой глуши, приятную встречу. Презрительно фыркнула незнакомка, скажешь еще, что тут приятного в грязи валяться, да еще под прицелом? В том, чтобы лежать в грязи под прицелом, и впрямь ничего приятного нет, согласился Эстерсон. Просто я соскучился по людям. Даже ваше сомнительное обращение кажется мне роскошным. Незнакомка чуть приподняла козырек бейсболки стволом карабина и, немного подумав, заключила. «Пожалуй, для рецидивиста ты выражаешься слишком кудряво». «Для рецидивиста?» — переспросил Эстерсон. Он уставился на свой Сигурд. Нет ли в его окошке сообщения о возможной ошибке переводчика? Или хотя бы пометки «Перевод условен?» Ничего подобного там не было. «Может быть, она приняла меня за кого-то другого?» «Именно для рецидивиста!» — невозмутимо подтвердила женщина. «Для убийцы и террориста, если точнее». «А почему, собственно, я должен изъясняться как рецидивист?» Эстерсон так осмелел, что даже привстал на локти. «Можете объяснить?» «Нечего тут объяснять. Ты должен быть похож на рецидивиста, потому что ты и есть рецидивист». «Логика железная», — простонал Эстерсон. «Причем тут логика», — вспылила женщина, И дуло карабина снова уставилась прямо в лоб инженеру. И так все ясно. Ты думаешь, я тебя не узнала? Как бы не так. Ты рецидивист Роланд Эстерсон. Я действительно Роланд Эстерсон, но я не рассказывай. Да мне тобой сучья морда все уши прожужжали. Мне, черт бы тебя побрал, работать не дают. Все эти вертолеты, все эти командиры, брутальные мачо в черных комбинезонах с нашивками «ДР». Д. Эр означает Дитерхази и Родригес, сообразил Эстерсон. Матчи были, конечно же, из корпоративной охраны. Да мне дырку в голове пробурили из-за тебя и твоего сообщника Станислава Песа. Так что нечего тут валяться, сдавай пушку и вставай на четыре. Быстро! А то знаю я вас, таких хороших. Небось, специально время тянешь. Ждешь, когда дружок тебя хватится и вызволит. Пан Станислав пес утонул с давленным голосом сказал Эстерсон. «Так что вам волноваться нечего. Никто за мной не явится». «Утонул?» «Утонул. Если быть совсем точным, его сожрал морской гад вместе с истребителем, на котором мы приземлились». «Каким еще истребителем?» нахмурилась женщина. «Я думал, вы знаете». «Что еще я должна знать?» Я думал, брутальные матчи вам сказали, что я угнал истребитель собственной конструкции и совершил вынужденную посадку там, на полуострове. Но произошла небольшая нестыковка. Машина вместе с моим, как вы его назвали, сообщником оказалась в воде, там, в лагуне. Если бы знала, я бы сразу туда на полуостров этих ДР-мудозвонов и направила сэкономила бы себе две рабочих недели. — Извините, конечно, но я не от хорошей жизни истребитель угнал, — сказал Эстерсон. — Мне, между прочим, тоже жилось не сладко. — Да полно врать-то! Все я про тебя знаю. И про то, как ты дважды судимый пилот Эстерсон захватил пассажирский корабль и обокрал его, мне, между прочим, рассказывали, и про то, как ты взял в заложники экипаж, и про то, сколько невинных жертв... — Да кто вам наболтал всю эту чушь? — возмутился конструктор. В запале перебранки он даже уселся на корточки и отвел указательным пальцем ствол карабина в сторону. — Во-первых, я никого не убивал и не брал в заложники. — Почти. — Во-вторых, то был не пассажирский корабль, а транспортник. — В-третьих, мы ничего не крали, ничегошеньки. Мы просто спасались бегством. Это было бегство и больше ничего. — Ничего. «Ну почему все преступники такие однообразные?» Скептически скривилась женщина. «Всегда пытаются выставить себя бедными сиротками, наивными жертвами обстоятельств». Эстерсон понял, что амазонка с карабином не верит ему. Люди концерна Диттерхази и Родригес закомпостировали ей мозги на совесть. «Короче, мне все это надоело. Тут и без тебя дел полно», — вдруг заключила женщина так что делай, как я велю, выброси пушку руки за голову». Скрипя всеми суставами, Эстерсон встал на колени и, медленно стараясь не делать резких движений, полез в нагрудный карман, где почевал его Зигзауэр. Схлипнула застежка-липучка. Спустя секунду он был разоружен. «Так-то ты — удовлетворенно сказала женщина, засовывая Зигзауэр себе за пояс. Вставая на ноги и пошли. Посидишь пока у меня в подвале на станции, а там уже за тобой и из консульства прилетят. «Как хоть вас зовут-то?» спросил Эстерсон, вышагивая по тропинке к домику, притаившемуся среди деревьев, которые инженер для себя крестил тополями. «А какая тебе разница?» «Вообще-то никакой, просто любопытно. Знаешь, у нас, у русских, есть такое присловие. «Любопытные Варвари на базаре нос оторвали. Что-то я не очень понял. К чему это, а? Вас Варварой зовут, что ли? К тому, что тебе не должно быть никакого дела до того, как меня зовут. Понятно? Мне с тобой детей не крестить. Сейчас свяжусь с консульством и с катертью дорога. Надеюсь, вечером этого дня мы с тобой распрощаемся навеки. А вы не очень-то любезны», — пробормотал Эстерсон. Женщина не ответила, она лишь ткнула его карабином между лопаток и принялась насвистывать какую-то мелодию, в которой Эстерсон не сразу узнал давешнее «Ой, мороз, мороз».